Издательство Эксмо. Аркадий Оверченко. Новождение. Сборник рассказов. Читает Вадим Медведев. Чудеса в Ришети. Эхо церкви Филичи. Однажды летним вечером мы с приятелем сидели за столиком в саду и попивая тёплое красное вино, глазели на открытую сцену. Дождь, упорно стучавший по крыше веранды, на которой мы сидели, необозримое снежное поле, ни занятых никем белых столиков, ряд самых замысловатых намеров, демонстрировавшихся на открытой сцене, и наконец живительный тёплый бордоский всё это настраивало нашу беседу на самый глубокомыслиный, философский лад.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 спрашивается, как всякий такой человек мог добраться до решения сделаться человеком лягушкой? Осенило ли его эта мысль сразу, когда он мирно сидел на берегу тенистого пруда, наблюдая действия простых лягушек, или эта мысль постепенно исподволь росла в нём и крепла? Я думаю, сразу. Осенило А может быть, у него с детства было стремление к легушачьей жизни, и только влияние родителей удерживало его от этого ложного шага. Ну, а потом? Эх, молодость, молодость. Потребуем ещё одну. Хорошо? Молодость. Бутылку. А это кто? В клетчатом пальто с громадными пуговицами в рыжем пореке. Ах, эксцентрик. Заметь, у них уже есть свои освещённые временем приёмы.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 Как другие люди? Нет. Он вынимает из кармана громадные ножницы и отстрегает ими пуговицы. Смешно? Ты смеёшься? А знаешь, почему люди смеются? Глазее на это. Психология их такова. О боже, как глуп этот человек. Как он не уклюж? А вот я не такой, я умнее. Я зажгу спичку из спичечной коробку и растягну пальто обычным способом.